Глава 23. Я стоял во главе стола и смотрел на реакцию представителей семей. Мои слова о переменах произвели впечатление, но скорее обескураживающее, чем угрожающее. Хотя особо пугать я и не собирался. Мне было важнее дать понять, что перемены неизбежны и коснутся они всех. Для начала мне нужно было окончательно выяснить, кто хотел свержение Даны, Точнее, Розы Ковалёвой. Я знал пять фамилий, но не был уверен, что это все. К тому же я не мог понять, куда делась княгиня Стротская. Двух человек я спалил, когда освобождал Дану, и Дана подтвердила, что это были двое из пятерки. Двоих растерзала толпа, и по описанию я смог идентифицировать их. Но вот последней представительницы теневиков не было, Сейчас на ее месте за столом сидел довольно молодой человек, представитель семьи. Как отчитались кости его люди, в доме главы рода не оказалось. Значит, либо она погибла в здании, либо скрывается. Но я не хотел оставлять у себя за спиной потенциального врага, так что собирался выяснить все наверняка, как и про других возможных участников заговора. — Ольга, — обратился я к княгине Смирновой, — расскажи, кто еще был причастен к этому? Девушка встала, слегка покраснев, поправила платье и счастливыми глазами уставилась на меня. «К чему этому?» — спросила она, словно не поняла, о чем я спросил. «К заговору против власти». «Ах, к этому!» — девушке словно нравилось со мной разговаривать, и она хотела продлить это как можно дольше. «Андреева, Закирова, Строцкая, Каменев, Успенский». «Перечислила она фамилии, которые я и так знал. И я!» — скромно добавила она. Пятеро за столом обернулись к ней разом. Видимо, младшие знали о теневом правительстве, но не имели представления, что в нем появился новый член. Что ж, не все коту-масленица. «Куда делась княгиня Строцкая? на всякий случай спросил я, хотя и знал, что Ольга покинула здание гораздо раньше. Тогда еще не привезли Дану, а девушка рассказывала мне, что Строцкую она видела. «Не знаю», — ответила Ольга, — «честно, не знаю». Я ей верил. Пусть она уже и много раз обманывала и предавала меня. Сейчас ей не было смысла врать. «Константин», — позвал я своего товарища, — «отправь людей. Пусть обшарит все здание палаты сверху донизу. Может, удастся найти княгиню». «Можете начать с комнаты на третьем этаже» встряла Ольга. Там проводили закрытые совещания. Я кивнул. Ольга рассказала Кости подробности, и тот отправился отдавать нужное распоряжение. Теперь, что касается остальных. Я высказал свое нежелание работать с этими людьми, но согласился принимать от них аквамарил, который они все еще добывали, но строго по фиксированным ценам. Я предложил цену ниже рынка на 30% и запретил продажи кристаллов через серые каналы, за попытку продать их в обход меня — штраф, конфискация и прочие прелести, за повторную попытку — смена главы семьи. Я не собирался с ними церемониться, и меня поняли верно. Это было видно по выражениям на лицах. Я заметил легкое недоумение среди людей, непричастных к перевороту, и сразу расставил акценты. Те, кто не был задействован в акции против Ковалевой — получали определенные привилегии. Цена выкупа кристаллов для них была значительно выше, но было условие. За увлечение в сговоре с наказанными семьями санкции те же. Наше собрание продлилось еще около часа, пока не вернулись люди Константина и рассказали, что в указанной комнате обнаружено довольно много обгорелого материала, вплоть до превращенного в пепел. Одаренные, способные оценить случившееся, делали предположение, что это останки человека. Никаких доказательств в пользу того, что там Строцкая, не было, но записи камер наблюдения снаружи подтверждали, что княгиня входила в комнату, а выходить оттуда не выходила, в отличие от остальных фигурантов дела. Я решил, что доказательств достаточно. Было сильно сомнительно, что при побеге княгиню оставили бы в комнате. Скорее уж убили за отказ выполнять приказы. Так что этот вопрос я тоже решил считать закрытым. Дана появилась ближе к обеду и сразу в образе Розы. Надо было видеть выражение лиц присутствующих. Все, кроме Ольги, не имели полного представления о том, что там произошло. Возможно, были какие-то слухи, но, видимо, бывшие главы родов не докладывали своим родственникам, что и как прошло в особняке Ковалевых, а Ольга и так знала. Кстати, знала и не сказала теневикам. Молчала до последнего. Странная она девица. Я видел, что она ко мне очень неровно дышит, но с такими заскоками я бы и близко не стал к ней подходить. Так что, по возможности, я старался на нее не смотреть. Ведь каждый раз, перехватив мой взгляд, Девушка млела и принималась шептать мое имя. Меня аж передергивало от такого, и по спине бежали мурашки. В общем, совершенно жуткая девица. Явление Розы запустило цепочку событий, необходимых для передачи власти от Ковалевой и десяти семей к временно назначенному правительству. Приглашенные представители СМИ уже были готовы, все на местах. Сама речь была воспринята нормально. Текст сочинял дед вместе с художником и, как оказалось, Даной. Пока я разбирался с семьями, они работали над этим. Так что все получилось по фэншую. В состав правительства вошли все, кто мне был нужен для выработки дальнейшей стратегии развития. Отказался только дед, который не хотел иметь ничего общего со светской властью, а хотел, как и прежде, заниматься духовной частью. Причем выносить свою версию религии на всеобщее обозрение и создавать какую-то особую церковь он не собирался. Его вообще устраивало то, как все было до этого. Так что я решил не уговаривать его, а просто попросил помочь на начальном этапе, пообещав оставить его в покое, как только он об этом попросит. На это мы порешили. Остальные с удовольствием согласились мне помочь». Даже Виталий, который практически сразу засобирался вернуться к себе в городок в надежде стать там значимым человеком, но от предложенной мной должности министра по делам средних сословий он отказываться не стал. И я этому был рад. У него отлично получалось налаживать отношения с людьми. Не зря он так легко втерся в доверие к сопротивленцам, а в конце практически принял командование этими людьми на себя. Жаль, что до сих пор не было Олега. Его я ждал больше всего. С его умениями и знаниями я приготовил ему важную роль. Согласится он на нее или нет, спрошу, как только он сможет меня выслушать. Приказывать я ему не собирался. На таких уровнях отношений приказы были уже лишними. Я сомневался, что семьи легко воспримут публичное отстранение от власти и не решат взять реванш, так что подстраховался и приставил к ним небольшие отряды сопровождения, На первое время ничего страшного не случится, если побудут под присмотром. К моему удивлению, Миронова легко согласилась на все условия, лишь спросила, как там Олеся. Во время перерыва я рассказал, где и чем сейчас занимается не только Олеся, но и две другие ее внучки. Этого оказалось достаточно. Впрочем, в очередной раз удивив меня старая княгиня согласилась выступить гарантом по сделке с французами. Это мы договорились обсудить чуть позже. Две семьи, которые вообще занимались исключительно добычей, тоже не противились. По сути, они и так имели лишь голос в палате, но управлением не занимались. Для них немного изменились условия продажи кристаллов, но те 10%, которые они теряли на продаже, я предложил им компенсировать, пообещав первенство в инвестициях, необходимых мне для развития новых источников энергии. А вкладывать туда предстояло много. Но вначале стоило поговорить с учеными. Для настоящих бизнесменов это было отличное предложение. Возможность инвестировать в первых рядах – это всегда значимое преимущество. Все прошло по плану, и мне предстояло заняться дальнейшими делами. Следующим в программе стояли переговоры с ученой братьями. Я заранее позвал всех тех, кто приехал со мной из экспедиции. К ним предложил присоединиться рекомендованных мне ученых. Рекомендации я принял от нескольких людей, так что стоило полагать, выборка будет ликвидной. Дана пока была занята формальностями и подписанием соответствующих документов. Она мне тихонько намекнула, что раньше вечера не освободится, так что я решил порезвиться в свое удовольствие. Предстоящее мероприятие казалось мне очень и очень перспективным занятием. Если с семьями я встречался в малом зале собраний, то ученых пришлось приглашать, в большой. Суммарно собралось человек пятьдесят. И в этом была некоторая проблема. Переговорить с десятком людей не то же самое, что с 50. Перед ними надо толкать речь. А мне этого очень не хотелось. Запускать же диспут в такую толпу себе дороже. Ничего толком не решить, а время потеряем. Так что я решил поступить проще. Разбил ученых мужей на фокус-группы. Делил по областям интереса. Получилось всего несколько групп. Изучение дара, монстра в Едине, исследование аквамарила, изменение климата, новые и перспективные источники энергии, социальные науки и устройства общества. Таким образом, я получил те самые 8-10 человек, с которыми уже можно было разговаривать не из-за трибуны. Пришлось, правда, экстренно искать шесть комнат, но в Большом дворце собраний их оказалось много. Меня лично интересовали все направления, так что вступительное слово я все же произносил в большом зале перед всеми, а затем переходил из одной комнаты в другую по мере ознакомления с вопросом. К каждой группе я приставил своего человека, который позже сможет кратко разъяснить мне, о чем именно договорились ученые. Мои же верные помощники сами выбирали, что им послушать. Костя большую часть времени провел в группе по монстрам и изучению дара. Что касалось монстров, мне тоже хотелось кое-что понять. С кангурами все более-менее ясно. Их за последнее время положили столько, что вряд ли осталось слишком много. С учетом того, что я не дал фон Кляйнину завершить преобразование очередной партии, то не исключено, что этих обезьян остались единицы. А вот что с кусурами? Их и было много, и в своих походах мы их почти не трогали. Совместно с климатологами мы выяснили что мои вмешательства в работу портала и его уничтожение с большой долей вероятности восстановят Гольфстрим, на что я тайно очень надеялся. Иначе нафига мне обледенелые британские острова. Но при этом раскладе и общий климат постепенно изменится. Будет теплее, и Великое Сибирское море вскоре перестанет существовать. А значит, кусурам придется уходить дальше на север, оставаться под вечными льдами. Я пока не мог решить, хорошо это или плохо, но поставил задачу выяснить все эти вопросы перед соответствующей группой ученых. Борис с Виталием оказались заинтересованными в социальных исследованиях и вопросах построения справедливого государства. Туда я тоже заглянул, но мне хотелось включить в работу этой группы Олега, так что я скорее немного притормозил ребят, чем дал им пинка. Пока они изучали вопросы влияния новой экономической политики на взгляды общества, я решил заняться другими вопросами. Дед практически на все время засел в группе по энергетике, хотя я ожидал увидеть его среди социологов. Он, кстати, оказался очень полезным человеком. Его знаний было немного. Все же время, когда он покинул наш мир, было не то. Зато как он ратовал застройки века. ГЭСы! «Бам!» Известные лишь нам с ним аббревиатуры появились в этом мире благодаря деду. В этой группе я тоже внес свою лепту. Народ порывался исследовать наработки забугорных партнеров в области двигателей внутреннего сгорания, работающих на переработанной нефти. Это то, с чем я столкнулся в Европе, когда добирался до Амстердама. Но я предложил направить взор чуть в другую сторону. Изучение водородного топлива. Это и суперэкологично, И уж точно перспективно. Особенно с учетом того, что я решил, последовав примеру деда, вспомнить великие проекты XX века, которые так и не были реализованы. Раз уж встаешь у вершин власти и имеешь практически неограниченные средства, то почему бы не использовать их для хорошего дела? Тем более в этом мире нет никакого нефтяного лобби, Никто не станет заворачивать проекты, направленные на развитие отличного отжигания сжигания углеводородов получения энергии. Так что ученых я озадачил. Смотреть в область водорода — вот вектор развития. Я прекрасно помнил, как увлекался изучением этой идеи в своем мире и помнил, с чем были связаны основные ее ограничения. Раз уж дед заговорил о прокладке рельсов далеко на восток, то почему бы до Магадана с Камчаткой не добраться? Поселения и города там уже есть, но их мало развивали. Делать там было нечего. Но если разработать и реализовать проект приливной электростанции в Пенженской губе, то электричества хватит на получение огромного количества водорода. Да, нужно много чего разработать для безопасности транспортировки и прочего, Но ведь гнать электричество оттуда по проводам вообще нереально. Растеряется по пути все. А создать такое количество потребителей в том районе на пустом месте тоже очень и очень сложно. Так что решение есть. А сейчас у меня есть и средства его осуществить. Вперед, ученые-мужи! Работаем над созданием водородных силовых агрегатов. Отличная замена аквамарилу выйдет. И экологично. И объема огромная. Там, глядишь, и вновь остальных к ногтю прижмем, когда поймут, что на нефти далеко не уедешь. В общем, день я провел с пользой, весело и разнообразно. Утреннее заседание с семьями уже совсем вылетело у меня из головы, когда от кости пришли люди.